Глава восьмая. Душечка поразилась, насколько скромен наярд был в быту. Он поистине вел аскетический образ жизни. Комната, где стояла его кровать, была гораздо меньше той, где хранились его доспехи и оружие. Все в драконе было подчинено служению Отечества. «Идем, я покажу тебе свои покои», — поманила душечку Пенелопа и повела ее на самый верх башни по винтовой лестнице. «Смотри-ка! Ничего не изменилось!» В старой комнатке Пен стояли кровать, небольшой столик со стулом, учебники на полке, узкий шкаф. Выше только открытая площадка, где ветер так трепал волосы, что грозился сорвать фату. Душечку потянула туда. Она оставила Пенелопу вытирать пыль и предаваться воспоминаниям, а сама подошла к краю башни, раскинула руки и подставила лицо нежаркому солнцу. Душечке в крепости определенно нравилось. За спиной скалы, впереди зеленые холмы, которые плавно переходили в степные просторы. Вольный ветер, свобода и вкусные ароматы цветущих трав. Стоило подумать об ароматах, как Дошечка вспомнила о катастрофе, случившейся в крепости, и поспешила вниз, на ходу наматывая на голову фото в виде челмы. «Где находится колодец?» — спросила она у первого попавшегося часового с зеленым отмук лицом. «Миледи не стоит. Он отравлен». Выдавил он из себя, одной рукой придерживая живот. «Просто покажи рукой!» У Алёнки не было времени спорить. Пришла пора проявить свои лучшие качества. Побежав в указанную сторону, она обнаружила на небольшой площадке каменную кладку и ворот над ней. Легла животом на кольцо колодца и заглянула в гулкую темноту. Вода чернела где-то далеко внизу. Посмотрев на ведро, душечка задумчиво покачала головой. — Нет, ведро не решит проблемы, — прошептала она и вновь легла животом на каменную кладку. Расставив руки так, чтобы был хороший упор, душа перевесилась через край и крикнула, что было сил. «Я счастлива! Слышишь? Я счастлива!» «Хорошо, хоть кто-то счастлив в этой крепости!» Лысоватый мужчина с круглыми очками на носу смотрел на душечку с укором. Красные глаза явно давали понять, что человек давно не спал. Дошечка распрямилась и поправила сползшую на лоб челму. «Вы доктор?» — поинтересовалась она, сбрасывая в колодец ведро, посаженное на цепь. «Я гарнизонный лекарь», — поправил он. «Советую вам потерпеть. Я отправил на реку повозку с бочкой. Скоро привезут чистую воду. Бочка не нужна. Советую раздать всем по глотку этой воды». «Вы сошли с ума?» Он снял очки и принялся тереть заляпанные стекла. «Понимаю, что счастье порой превращает нас в безумцев, но...» «Вы не поняли. Колодезная вода поможет вылечить людей». Оба обернулись, услышав топот ног. Очередной страдалец, тот самый часовой, что показал направление к колодцу, полетел в кусты. Клин клином? Сомнительно. Лекарь вернул очки на нос. Лучше подождем, когда из города привезут противоядие. Я отправил к тамошнему магу сообщение и образец воды. «Да помогите же мне!» Душа во всю силу крутила ворот, но ведро оказалось слишком тяжелым. «Время дорого!» «Помогаю только потому, что вы слабая женщина. В ином вы меня не убедили». Лекарь вцепился в ручку, и они вместе вытянули ведро. «Стой!» Приказала душечка появившемуся из кустов часовому. Тот слабой рукой затягивал ремень. «Пей! Пей прямо из ведра!» Часовой помотал головой и попятился. «Смерти моей хотите?» Прошептал он обескровленными губами. «Пей! Я леди Хорн и приказываю пить!» Ей пришлось воспользоваться властью, данной ей как супруге главного дракона. Впервые она не пожалела, что умерла в свадебном платье. Она послужила доказательством ее слов. Ну, или часовой сдался под ее напором, так как был слишком слаб, чтобы сопротивляться. Лекарь только крякнул, когда пограничник сделал первый осторожный глоток. Но когда тот так припал к ведру, что начал захлебываться, выливая больше на себя, чем в рот, у лекаря поползли вверх брови. «Что? Что там?» тревожась, спросил он. «Вода вкусная! Хочется пить и пить!» — выдал часовой. И живот сразу успокоился. «Раздайте, пожалуйста, всем. Чем больше выпьют, тем быстрее выздоровеют!» — сказала дошечка и, развернувшись, пошла в сторону башни. «Вы кто?» — бросил ей вслед лекарь. «Маг?» «Я никто!» — не поворачивая головы, ответила она. Неловко было объяснять, что она пошутила, назвавшись Леди Хорн. Могли и ставшую целебную воду принять за шутку, а вода — вовсе не розыгрыш. Если раньше душечке достаточно было подержать в руках предмет, наполненный жидкостью, чтобы та приобрела целебные или губительные качества, все зависело от состояния души, то в этот раз ей пришлось поломать голову. Объект оказался слишком большим, а вода находилась на недосягаемой глубине, поэтому она впервые решилась применить глаз, и фокус сработал. В один из вечеров она нашла книгу у торговца душами, в которой подробно объяснялась суть сотворения чуда. Ничего сложного. У мага должно быть четко сформулированное желание, помноженное на магическую силу. Жест или глаз добавляли действию мощь. Душечка не знала никаких жестов, а заклинания выходили сами по себе. Достаточно было сильно захотеть. А сегодня она убедилась, что глаз помогает достать то, до чего трудно дотянуться рукой. Душечка от всей души желала Леди Хорн здоровья и молодости, поэтому, не задумываясь, наградила целебными свойствами содержимое чайника. А когда мать наярда нечаянно обронила бутылочку, а душа подняла ее, то жидкость в ней тоже сделалась полезной. Душечка умела быть благодарной, и хотя прекрасная ночная сорочка никогда не пригодилась бы вечной невесте, ей был приятен подарок и искреннее чувство свекрови. «Простите, леди!» — окликнул ее докучливый лекарь. «Я все же хотел бы узнать, откуда у вас такая магия». Душечка обернулась, Лекарь набирал содержимое ведра в склянку. Наверное, опять пошлет городскому магу для изучения. Я бы тоже хотела знать, ответила ему со вздохом Душечка. Она узнала о своем даре не сразу. Он не проявлялся до тех пор, пока хозяин не выделил ее среди всех душ и не перевел из сарая в дом. Будешь помогать моей жене, сказал он. Поначалу хозяйка была рада. За что бы ее помощница не взялась, все удавалось. Душечка не особо умела возиться с тестом. Бабушка всегда справлялась сама. Но когда над тобой стоит строгая дама и учит кулинарным премудростям, хочешь не хочешь, а сделаешь правильно. Душечка гордилась своими способностями быстро обучаться. Она едва не рассмеялась, когда торговец объявил, что души не поддаются учению. Еще как поддаются! Но проще прикинуться дураками, чем делать то, чего не хочется. А ей хотелось быть полезной людям. Она даже начала себя чувствовать человеком. Если не равным всем остальным, то очень нужным. Все счастье окончилось, когда хозяин на радостях, что души уходят по баснословной цене, напился и зажал душечку в сарае, куда ее отправила хозяйка набрать дров. Жена торговца так их и застала. Ее, держащую охапку поленьев, его, нырнувшего рукой к ней под юбку. Тушечка еще ничего не успела ни сказать, ни сделать, так стремительно произошло нападение хозяина. Но его супруга оказалась куда с норовестей. Схватила висящую на стене старую сковороду и отходила мужа. И сколько бы потом торговец не уверял жену, что с душ невозможно снять одежду, а потому измены быть не могло, та затаила обиду на него и ненависть к душечке. С тех пор хлеб в доме стал получаться горьким. Хозяйка злилась, упрекала помощницу в злонамеренности, полностью выгнала туз кухни, а потом и вовсе вернула в сарай. Но хлеб не переставал быть несъедобным. Купили новую муку, но результат не изменился. Слишком дорого обошлись хозяевам слезы униженной души. Если не додумаются поменять печь, так и будут жить без хлеба. Попавшая в опалу душечка оказалась на торгах и была предложена по самой минимальной цене, лишь бы сбыть ведьму с рук. Ведьма. Вот кем оказалась она и о чем умолчал торговец душами. Но Аленка была твердо уверена, что никакая она не ведьма. А самая настоящая фея, ведь то тоже не спустит, если ее не заслуженно обидят. И ей, фее, всегда хочется дарить добро, чтобы люди вокруг были счастливы. Разве не так? Разве не счастливо будет леди Хорн, когда поймет, что она полна здоровья? А заболевшие пограничники, разве они не оценят вкусную воду из колодца? А всего лишь нужно, чтобы сама дошечка... Была счастлива. Торговец быстро догадался, что все зависит от ее настроения. Но его жена и слушать не хотела, чтобы душечка осталась в семье. Кто и зачем наградил ее магией, душа не ведала. Возможно, чернокнижник поколдовал над ней. Он не мог не заметить, что она из другого мира. А может быть и такое, что магию она получила при пересечении границы двух миров. Ведь у местных душ не было ни единого намека на наличие дара. Когда она вернулась в башню, Пенелопа всю хозяйничала. Она перетащила из Тарантаса весь городской скарб и обустроила господскую гостиную и еще одну спальную комнату для душечки. Та тут же включилась в работу. Подоткнув платье за пояс, взялась за половую тряпку. «Ой, что вы! Не господское дело тереть полы!» Воскликнула Пен, вырывая из рук душечки ведро с водой. Как и обещал лекарь, привезли с реки целую бочку. Пенелопа еще не знала, что колодец сделался безопасным. «Я не госпожа, я вообще не человек», — отмахнулась от нее душечка. Ей надоело врать близкому человеку. Ей нравилась старая служанка хозяина. «А кто? Дракон? Но те вроде покрупнее будут». «И не эльф!» — Пен бесцеремонно отодвинула сухо душечки волосы. «Я магически измененный призрак. Я душа. Меня купил на ярмарке хозяин». Пенелопа села на стул. «Как настоящая!» — выдохнула она, глядя на душечку во все глаза. «Была у меня поначалу мысль, но...» «Вот же подлец! А как смотрел на тебя?» Я потому решила, что он влюблен до кончика драконьего хвоста. А какие пируэты в небе выделывал, красовался перед невестой. Все это понарошку. Он хотел разыграть леди Хорн, чтобы матушка ему невесту не посылала. А ведь она поверила. Пен в ужасе закрыла рот ладонью. Глухим голосом произнесла. Что же теперь будет? Всем нам конец. Так вот, почему он сбежал из города и нас с собой прихватил. Маменька будет лютовать. Душечка печально вздохнула. Плохо, очень плохо. Узнает, что напрасно отнеслась к невесте сына с душой и рассердится. А ведь она видела в душечке человека и сыну пожелала иметь как можно больше детей. Да уж, есть у душечки дар. Только искренне захоти и он исполнится. Но вот стать лорду Хорну настоящей женой и родить таких же прекрасных драконов она никогда не сможет. Тут магия бессильна. Обидно.